Глава 17. Секретная услуга. Этот дом тоже стоял у реки, был сложен из кирпича, но по сравнению с другими двумя был очень мал. Одно крыло, от которого полосы зеленого сада шли к реке, стояло почти у дороги, красуясь грязным штукатурным фасадом с венецианскими шторками которые казались бы украшением, разве что осенью. Деревянные ворота еще не успели закрыться за мной, когда я оказался наверху грязного крыльца, созерцая облупившуюся краску и стекло с орнаментом, больше подходившее для туалета, и слушая последние отзвуки престарелого колокольчика. Определенно было что-то наводящее тоску, и одновременно очаровательно викторианская в береговом приюте, в который леди Лаура Беллсайз удалилась в своем обездоленном вдовстве. Однако я искал не леди Лауру, а мисс Беллсайз, но неопрятная служанка не могла толком сказать мне, на месте мисс Беллсайз или же ее нет. Возможно, она была в саду, но, возможно, и у реки, «Не мог бы я пройти внутрь и подождать минуту?» «Я мог бы, да так и сделал, но ждать пришлось много дольше, и у меня была возможность изучить интерьер, такой же потрепанный, как и наружность дома. Повсюду располагались мощные останки мебели, совершенно справедливо вышедшие из моды. Диван все еще стоит у меня перед глазами, как и стальной каминный прибор», и хрустальное люстра. Древний и огромный рояль занимал почти половину комнаты, и в довершении всего, приглашая пофантазировать на тему всяческих сравнений и контрастов, тут же стоял в дешевой раме портрет Камиллы Беллсайз, великолепный в вечернем платье. «Я все еще изучал все имевшиеся на картине откровенно варварские аксессуары, перо, ожерелье, свернутый шлейф, и гадал, что за благородный родственник расщедрился и пришел на помощь ради такого случая, и почему Камила должна была выглядеть такой скучной в этом наряде, как вдруг открылась дверь, и вошла она сама» не особенно элегантно одетая и с выражением лица весьма далеким от скуки, как я мог заметить. Она казалась изумленной, встревоженной, негодующей, укоризненной и, как мне показалось, еще более нервной и расстроенной, хотя все это едва просвечивало сквозь ее гордость. А что касалось ее белых саржевых жакета и юбки — то мне показалось, что совсем недавно они побывали у реки, причем я сразу заметил отсутствие одной из крупных эмалевых пуговиц. До этого момента, признаюсь, я и сам страдал от некоторой нервозности, но когда я заговорил, все сомнения растворились в радостном возбуждении. Вы, возможно, удивлены, Этим вторжением начал я. «Но я подумал, что это могло принадлежать вам, мисс Беллсайз, и из жилетного кармана я извлек пропавшую эмалевую пуговицу». «Где вы нашли ее?» — с очаровательно возросшим удивлением в голосе и выражении лица спросила мисс Беллсайз. «И откуда вы знаете, что она моя?» — прозвучал следующий вопрос — Стоило ей только успеть вдохнуть. «Я не знал», — ответил я. «Но догадался. Самая безумная догадка в моей жизни. Но вы не расскажете, где нашли ее?» «В пустом доме, недалеко отсюда». У нее перехватило дыхание. Теперь я чувствовал его, как легчайший ветерок. Совершенно неосознанно... Я удержал малевую пуговицу в своих пальцах. — Что ж, мистер Мандерс, я очень сильно вам обязана. Но могу ли я получить ее обратно? Я вернул ей то, что ей принадлежало. Все это время мы смотрели прямо друг на друга. Пока она повторяла свои механические извинения, я уставился на нее еще пристальнее. «Так это были вы», — сказал я, и пожалел об этом, видя мнимое изумление, которое она сразу же изобразила, но тут же ощутил благодарность, когда беспечный луч света прояснил все, что крылось в ее переменчивых глазах помимо этого. «Кем же, как вы думаете, я была?» — спросила она с холодной, едва видимой улыбкой. «Я вообще не знаю, был ли там кто-нибудь». «Я не мог ничего понять», — ответил я искренне. «Я просто обнаружил у себя в руке револьвер». «Чей револьвер?» «Дэна Леви». «Отлично», — мрачно произнесла она. «Это даже к лучшему». «Вы спасли мою жизнь». «Но я думала, что вы забрали его жизнь, а я соучастница». В ее голосе не было никакой дрожи. Это был осторожный, нетерпеливый, дерзкий, напряженный, но теперь совершенно точно ее собственный голос. «Нет», — сказал я, — «я не застрелил его, но заставил его подумать, что сделал это. Я и сама так решила, пока не услышала, как вы разговариваете. Но вы не издали ни звука». — Да уж, конечно, я предпочла скорее скрыться оттуда. — Но, мисс Белсайз, я сойду с ума, если вы не объясните мне, как вы вообще туда попали. — А вы не думаете ли, что это хороший момент, чтобы рассказать мне о себе и о вашем деле? — О да, и мне даже все равно, кто начнет первым, — произнес я взволнованно. — Тогда это буду я ответила она немедленно, но повела меня к ужасному дивану в глубине комнаты и усадила там, как будто мы собирались пообщаться по совершенно светскому поводу. Пока мы обсуждали то, что хотели в этой обстановке увядшей респектабельности, я не мог поверить, что все это происходит в действительности, и при том так неожиданно». За нами располагалось окно, смотревшее на узкую лужайку с гравийной окантовкой, и купы ив, отделявших дом от темзы. Сцена этого разговора казалась мне нереальной при всем своем реализме. «Вы ведь знаете, что произошло тем утром. Я имею в виду день, когда не состоялась игра», — начала говорить мисс Белсайз. «Ведь вы были там». И хотя они остались, чтобы увидеть все, что случилось после, я полагаю, сейчас вы все знаете. Мистер Раффлс, конечно же, вам рассказал. Вообще-то, я слышала, как бедный мистер Гарланд отпускал его. Как ни посмотри, ужасная история. Никто не смог бы с честью выйти из подобного положения. Ну и как можно ждать что такой милый человек устоит в борьбе против безжалостного ростовщика. Мистеру Раффлсу, наверное, это удалось бы, если можно назвать его милым. Я сказал, что это было бы, пожалуй, худшим прозвищем для него. Я даже упомянул несколько примеров. Мисс Белсайз выслушала меня очень внимательно. Что ж, — продолжила она, — но в этом деле он был очень мил. Я могу отдать ему должное. Он сказал, что отлично знает мистера Леви и посмотрит, что можно сделать. Но он говорил таким тоном, которым палач мог бы рассуждать, что можно сделать с приговоренным. Все это время я гадала, что произошло в Карлсбаде, что именно имело в виду это чудовище, когда говорила о мистере Раффлсе в нашем присутствии. «Ну и, конечно же, я понимала, что он хотел, чтобы мы думали о худшем, но была ли за всем этим хоть часть правды?» Мисс Белсайс посмотрела на меня так, будто хотела получить ответ, но из-за этого, я уже почти начав говорить, осекся. «Я не хочу этого знать, мистер Мандерс. Конечно, вам все известно о мистере Рафлсе», — сказала она с жаром. «Но для меня это ничего не значит, и я определенно буду на его стороне. Вы сами сказали, что речь, возможно, шла лишь о розыгрыше, если вообще что-то и было. Так я и старалась думать, несмотря на то, что за ним следовали у лордов те ужасные люди, и несмотря на то, что он ушел, пока они за ним следовали. Но он так и не появился на игре больше» хотя приехал из самого Карлсбада, чтобы увидеть ее. Зачем он вообще туда приходил? Чего он на самом деле пытался добиться? И что он мог предпринять, чтобы спасти кого-то от мистера Леви, если сам находился в его власти? — Вы ведь не знаете, — Раффлс, — сказал я, вступив на этот раз вовремя. «Он никогда не находился в чьей-либо власти дольше часа. Я бы доверил ему спасение кого угодно в самой отчаянной ситуации, какую только можно придумать». «Спасение при помощи какого-нибудь отчаянного поступка? Именно этого я и боялась», — объявила мисс Беллсайз с видимым беспокойством. «В Карлсбаде действительно что-то произошло». Но что-то гораздо худшее случилось потом. «И все это из-за Теди и его бедного отца», — прошептала она. «Я был согласен с тем, что старина Раффлс не остановится ни перед чем ради своих друзей». И мисс Беллсайс снова подтвердила, что именно этого она и опасается. Ее отношение к Раффлсу совершенно изменилось». Я подумал, что это произошло из-за благодарности, когда она заговорила о несчастном отце и о его сыне «И я была права», — воскликнула она с другим чувством, которому непросто было подобрать название После игры в субботу я приехала домой совершенно расстроенной, хотя Тедди так хорошо играл, довольно глупо перебил ее я «Но я не могла не думать о мистере Раффлсе, отвечала Камила, блеснув своими честными глазами, «и не продолжить гадать, что произошло. А потом, в воскресенье, я увидела его на реке. Он не говорил мне об этом. Он и не заметил, что я его узнала. Он совершенно преобразился», тихо сказала Камила Белсайс. Но его маскировка... «Не помешало мне разглядеть, что это он», — добавила она, явно гордясь своей проницательностью. «Но вы с ним поговорили, мисс Белсайз?» «Нет, конечно. Я не стала с ним разговаривать. Его дела меня не касались. Но он был там, у сада мистера Леви. Выбрался на берег и осматривал лодочный домик, когда никого не было рядом». «Зачем?» «Чего он хотел?» «И ради чего так изменил свой вид?» «Я подумала о том случае в Карлсбаде и почувствовала, что что-то подобное может произойти опять». «И?» «Ну, что я могла сделать?» «И должна ли была что-то делать?» «Мое ли это было дело вмешиваться?» «Можете представить, как я сомневалась в себе?» Какие вопросы себе задавала и какими нелепыми были ответы? Я не стану утомлять вас всей подноготной. В конце концов, для вас все очевидно. Дело было не в том, что я могла бы сделать к лучшему, а в том, что я боялась узнать худшее. Весь вчерашний день новостей не было, и мистер Раффлс не появлялся. Ночью тоже ничего не случилось, иначе мы обязательно услышали бы. Но это только убедило меня в том, что вскоре что-то должно произойти так или иначе, вероятно, ночью. Недельный срок истекал, ну, вы помните, о чем я, последняя неделя в своем доме для Гарландов. Если что-то и должно было случиться, то скоро, ведь я понимала, что мистер Раффлз что-то предпримет. Я только хотела знать, что, вот и все». «Справедливо», — пробормотал я, «но сомневаюсь, что мисс Беллсайс услышала меня. Она не нуждалась ни в моем одобрении, ни в воодушевлении. Прежний свет, ее собственный бесшабашный свет, засиял в ее глазах». «В ту ночь», — продолжила она, — «я не могла сомкнуть глаз. А в прошлую ночь решила вовсе не ложиться». Я уже говорила вам, что выкидывала странные вещи и шокировала жителей этого пригорода. В общем, в последнюю ночь, если не считать это ранним утром, я сделала то, что показалось бы им самым странным. Вы ведь знаете, у меня есть лодка. В эту пору года я почти что живу в ней. Сегодня ночью я вышла незамеченной, частично, чтобы убедиться, а частично... Простите, мистер Мандерс? «Я ничего не сказал. Вы так изменились в лице. Я бы послушал продолжение рассказа. Но ведь вам известно, что я собираюсь сказать?» «Конечно, я знал. Но все же я вытащил из нее все детали». Еле видная фигура в белой рубашке, этой ночью сидевшая в каное, проплывшем рядом с причалом Дэна Леви, которого мы как раз в этот момент пытались погрузить на борт его собственной прогулочной лодки, а затем замеченная у пустого дома, когда мы пытались выгрузить тушу ростовщика, эта самая тонкая фигура сидела сейчас рядом со мной. Она видела нас, каждый раз отыскивая. Она слышала и распознала наши голоса. Только дело, которым мы занимались в тьме, она поняла неправильно. Она так и не созналась мне, но я все еще думаю, что она опасалась, будто мы переправляли мертвое тело чтобы спрятать его в покинутой башне. И все же я не знаю, что она на самом деле думала. Мне кажется, и она это уверенно подтвердила, что какой-то смутный намек на правду приходил ей на ум, по крайней мере, так же часто, как это ужасающее предположение. Но она должна была узнать наверняка, И таким образом, сперва отважившись разузнать, что в его доме никто не уверен насчет текущего местонахождения мистера Леви, но притом никто не испытывает по его поводу ни малейшего беспокойства, эта молодая женщина, верная той храбрости, которую я увидел в ее глазах при первой встрече, предприняла куда более отважный шаг» причалила к лужайке на берегу и поднялась в башню, чтобы раскрыть ее секреты. Ее легкие шаги по винтовой лестнице и стали причиной моей смертельной схватки с Деном Леви. Она слышала, что происходило наверху, и даже частично видела. Вообще-то, она достаточно поняла из ужасающих ругательств Леви, чтобы составить представление и даже не вполне ошибочное о том, что происходило между ним, Раффлсом и мной. Что касается выражений, примененных ростовщиком, то мисс Белсайз с наконец-то появившимся юмором уверила меня, что она достаточно повидала в своей жизни чтобы быть не более парализованной их грубостью, чем соседи ее матери. Револьвер упал прямо к ее ногам. А затем, когда она уже думала, что я последую за ним через перила, она инстинктивно вложила его в мою хватающуюся за воздух ладонь. «Но когда вы выстрелили, я почувствовала себя убийцей», — заявила она. «Так что, получается...» Я неверно вас оценила уже во второй раз. Если вам кажется, что в нашем разговоре было многовато легкомыслие, то могу вас заверить, что оно присутствовало лишь в оттенках. Правда, девушка ближе к концу разговора начала горько пошучивать над ситуацией. Но что касается меня, то, гарантирую, самый придирчивый критик не мог бы сказать что я когда-либо в жизни был более серьезен. Я был погружен в тяжелые размышления о том, что никогда в своей жизни не смотрел в такие отважные, грустные и в то же время живые и веселые глаза. Никогда раньше я не слышал подобного голоса, и не встречал такого гармоничного сочетания бесшабашности и чувствительности, как в нем. Ну, разве что в ее же взгляде. Я раздумывал над тем, что на Земле, возможно, не было девушки, даже сравнимой с Камилой Белсайз, А, возможно, и мужчины, разумеется, если не брать в расчет Эй и Раффлса. И все же... И все же только ради Раффлса она лишила меня самоуверенности и на этот раз. Точно так же, как она раньше сделала это у лордов. Разве что теперь это произошло при расставании, когда она отправила меня в закат, немного озадаченного и невероятно раздраженного. Вы ведь не скажете ни слова никому о том, «Что я рассказала вам, мистер Мандерс?» Произнесла Камила у ворот своего сада «Вы про свои приключения той ночью и сегодня?» Спросил я, немного застегнутый врасплох «Я вообще обо всем, что мы сегодня обсуждали», Ответила она решительно «Вы ни звука не должны передать ни одной живой душе В противном случае я очень пожалею, что заговорила с вами» Как будто она по своей воле пришла ко мне и доверила свои тайны. Но я не обратил в тот момент никакого внимания на эту несуразицу. «Конечно, я не скажу об этом никому», — подтвердил я, но тут же осекся. «То есть, за исключением... Вы ведь не имеете в виду...» «Имею». «Никаких исключений быть не должно. Даже ради старины Раффлса и ради него менее всего!» — воскликнула Камила Беллсайз, властно сверкнув глазами. «Мистер Раффлс — последний человек на свете, который должен что-либо знать». «Даже учитывая то, что это именно вы спасли все наше предприятие, — спросил я задумчиво, — Ведь мне так хотелось, чтобы эти двое начали больше ценить друг друга. И мне казалось, будто мое желание может сбыться очень просто. Ведь что касается Камиллы, мне нужно было только рассказать Рафалсу все, чтобы сделать его ее рабом навеки. Но она проявила стальную непреклонность как будто сделанную из сплава закаленного неведомым мне огнем. — Это жестоко по отношению ко мне, мистер Мандерс. Ведь я всего лишь ужасно волновалась и, наверное, открутила пуговицу на жакете, если это не божья воля. Жестоко было бы вам выдавать меня, хотя мне самой не следовало вам открываться. — Что за неожиданная враждебность! Это было даже более нечестно по отношению ко мне, если учесть наш предыдущий разговор в том же тоне. Очевидно, мою настойчивую верность здесь не собирались оценивать по достоинству. Я попытался как-то оправдаться. Вы вполне передо мной открылись уже у лордов, сказал я ободряющим тоном. И я ни за что не выдам вас. Даже мистеру Рафэлсу — быстро спросила она беззащитным тоном, который показался мне почти мечтательным. — Ни единым словом, — отвечал я. — Раффлс не знает, что вы что-то заметили, и уж, конечно, не догадывается, что это вы предупредили меня. Мисс Белсайс быстро посмотрела на меня, и я увидел битву, бушующую в ее прекрасных глазах. Потом какая-то сторона держала победу. Мне показалось, что это была ее гордость, и она протянула мне руку. — Об этом он тоже не должен ничего узнать, — сказала она так же твердо, как до того. — И я надеюсь, что вы простите мне это недоверие. В будущем я не повторю его. — Я прощу вам что угодно, мисс Белсайз за исключением вашей нелюбви к моему другу Рафалсу, Я говорил вполне убедительно, взяв ее за руку, но она отняла ее, как только я договорил. — У меня нет к нему нелюбви, — ответила она странным тоном, но тут же добавила с еще более странным нажимом. Но все же он мне не нравится. И даже тогда... Я не смог понять, какое слово она имела в виду, или почему мисс Белсай сразу после этого отвернулась так быстро и спрятала взгляд. Она стояла у меня перед глазами и не покидала моих мыслей всю дорогу до станции. Но ни дюймом далее. Я не нуждался в симпатии, а если бы и нуждался... Тем июльским вечером это было бы все равно, поскольку я увидел кое-что еще, и у меня было о чем подумать с того самого мига, когда я ступил на платформу. Но не на ту платформу, которая мне нужна. Я собирался перейти на другую по мостику, когда подкатил поезд из города, и из вагона выскочил человек, которого я узнал еще до того, как он остановился. Это был Маккензи, беспринципный детектив, шотландец, которого мы встретили в аббатстве Милчестер и который с тех самых пор, как я знал, присматривал за Раффлсом. Он успел пересечь платформу еще до того, как поезд окончательно остановился, И я сделал то, что сделал бы и Рафалс на моем месте. Я припустил за ним. Дом до у реки, знаешь, услышал я его специфическое бормотание, обращенное к Эбмену. Так давай, езжай туда, как будто бес тебя гонит.